Глава, 25 пятая. Визит Орвилла, выяснение отношений вместо того, чтобы образумить Эдту и вынудить порвать с Уиллардом Кейном, возымели обратный эффект. В понимании Эдты от прежней жизни ее отделило очередное препятствие. Орвилл поднял новый вопрос. Теперь речь шла о скандале и общественном осуждении, которые казались ей куда отвратительнее, чем недовольство отца. Пусть отец и зашоренный, Шоры наложены на него искренней верой. Он никогда не изменял моральным принципам. Он всем сердцем любит детей, как умеет. Другое дело Орвилл. В каждом его упреке сквозит ненависть. Орвилл мелочен, узколоб. Венец его стремлений добиться успеха в жалком обывательском мирке, из которого это, слава богу, уже вырвалось. Огорчать родных она не хочет, но принести свое счастье на алтарях обывательской морали Вот уж нет. Орвилл за прямотой смелостью ее реплик не заметил, насколько сильно Этта уязвлена. Лицо брата, упорствующего в своем преклонении перед условностями, навсегда осталось в памяти Этты. Однако с тех пор, как она покинула дом, опыта и знания жизни у нее изрядно прибавилось, равно как и отваге думать иначе, нежели большинство. Какой пустяк быть отвергнутой миром состоятельных ханжей, Тем самым миром, где брат с ненавистью отворачивается от сестры в недалеком прошлом подружке своих детских игр. И как хорошо, что это больше не принадлежит к этому миру. Изгнание даже почетно, ведь мир соткан из социальных условностей, и каждая из них пагубна для всякого, кто жаждет стать личностью, кто ставит себе целью саморазвития. Дружба с Валайдой и близость с Кейном, человеком широко и нестандартно мыслящим, способствовали полному освобождению Этты. Да, вот именно. Вот как случилось, что все ее мысли и чувства мало-помалу сосредоточились на Уилларде Кейне. В отличие от отца и старшего брата, Кейн, казалось, постиг красоту и самый смысл жизни. Он поощрял Этту в ее стремлении к личностному росту, и с ним она познала, что есть интеллектуальное наслаждение и какие возможности для творчества открывает бытие. Кейн беседовал с этой о книгах и музыке, водил ее в художественные галереи, объяснял непонятное терпеливо и толково, а параллельно открывал мир плотской любви, причем являл именно ту степень чувственности, восприимчивости и страсти, которая отвечала ее физическим запросам и полностью удовлетворяла эмоциональный голод. Валай даже при всех своих передовых взглядах испытала разочарование, уверившись, что это ничем не отличается от обычной женщины, то есть вся настроена на любовь и близость с возлюбленным. Мало того, Валайда была этим открытием шокирована. В изрядной степени ее чувства, пожалуй, объяснялись завистью и ревностью. Самой-то ей до сих пор не удалось испытать ничего подобного. Ни Кейн, ни другой мужчина привлекательной внешности не вдохновился Валайдой. Несколько раз она вместе с Этой заходила к Кейну в мастерскую, восхищалась его работами, умом, кругозором. Валайда надеялась, что однажды повезет и ей. Ею тоже заинтересуется кто-то вроде Кейна, такой же искушенный и красивый. А пока дружба с Этой заменяла ей более сильные эмоции. Преданность Валайды не знала границ. В Этте она угадала душу и разум, настроенные куда тоньше, чем ее собственные разум и душа. Злосчастный разговор с Орвелом Валайда посоветовала поскорее выкинуть из головы «У Эдты ведь есть собственные деньги, верно? И в позволении брата жить своей жизнью она не нуждается, так?» Орвилл говорила Валайда уже и сам сообразил, что власти над сестрой не имеет. Тут Валайда была права. Из Нью-Йорка Орвилл уезжал глубоко уязвленный. Он потерпел фиаско. «Упаси Господь новости о сумасбродстве Эдты дойдут до жены и ее родни? Тогда скандал неминуем». Орвилл решил, что ни отцу, ни матери вообще никому не скажет о свидании с сестрой. Он займет выжидательную позицию и посмотрит, как будут развиваться события. Может, Эдту озарит таки внутренний свет? Может, она изменит образ жизни? В любом случае, Орвиллу скоро предстоит поездка в Торнбро, обязательный ежемесячный визит. Там-то на месте он и сориентируется. Однако, приехав в Торнбро неделей позже, Орвилл обнаружил, что родные поглощены планированием свадьбы Доротеи, назначенной на октябрь. Ещё летом она обручилась с Сатро Кортом, сыном железнодорожного магната, одним из молодых людей, с которыми она танцевала в тот памятный вечер, когда впервые приехала к тётушке роде Доротея была намерена сделать свою свадьбу событием максимально впечатляющим. Настолько, насколько хватит сил и средств. Когда прибыл Орвилл, она штудировала светский альманах Выбирала, кого из перечисленных там персон пригласить на свое торжество. Английский «Social Register» — полугодовое издание, впервые опубликовано в США газетным обозревателем Эл Келлером в 80-х годах XIX века. Позднее выкуплено Малкомом Форбсом. Мнение брата относительно приемлемости той или иной кандидатуры Доротея считала бесценным. Они остались одни в отцовском кабинете. Орвилл стоял у окна, созерцая лужайку. Доротея сидела за письменным столом, зачитывала брату фамилии и выслушивала его комментарии, по большей части, одобрительные. «Ранс Кингсбери с женой», — прочла Доротея, готовясь подчеркнуть эту фамилию карандашиком. «Приглашать или нет?» «Ни в коем случае», — Орвилл отвлекся от лужайки и поспешно шагнул к столу. «Только не Кингсбери». «Почему?» — удивилась Доротея. «Неужели он недостойный человек?» «Достойный, недостойный — не в этом дело», — ответил орвил «Просто Кингсбери кое-что известно о Бетте, и он может пустить слушок, который нам без надобности, тем более сейчас». Дороте, выпрямившись на стуле, воскликнула, «Что ты имеешь в виду, Орвилл?» Брат ее нахмурился и приложил палец к губам, как бы желая усилить впечатление таинственности, чем лишь разжег любопытство Дороте, а заодно повысил способности к убеждению. Словом, в считанные минуты сестра вытянула из брата все, что он знал. Услышанное шокировало ее и одновременно вызвало приступ ужаса. Перед ее мысленным взором полыхнуло кошмарное слово «скандал». Неужели сама Доротея и ее родные оскандалятся, причем именно теперь, когда свадьба на носу? Передавать родителям рассказанное Орвелом она не собиралась, однако на завтра об этом заговорила сама Бенишия драте написала бы ты Этти, пригласила на свадьбу. Я практически не сомневаюсь, что она приедет, но мне бы хотелось, чтобы ты сама выразила желание видеть ее. Но мама...» Доротея замялась. «Что такое, милая?» «Мама, ты не знаешь всей правды. Вы с папой наверняка осудили бы образ жизни, какой она ведет в Нью-Йорке. По-моему, лучше ей не приезжать». драте возмутилась бенишая. «И не совестно тебе так говорить о сестре?» «Это не я, говорю, мама. Это Орвилл сказал. И он, кстати, тоже не хочет, чтобы это приехала домой». «Доротея, Доротея, как же ты меня сейчас огорчила. Где твоя сестринская любовь? А что касается Торнбро, у Этты на наш дом такие же права, как у тебя. Впрочем, давай позовем Орвила. Если ему что-то известно, пусть скажет прямо». Самой Бенишей тотчас пришел на ум художники сеансы позирования. После ее встречи с Эттой минуло не так уж много времени. В письмах дочь как-то обходила эту тему, и теперь у Бенишей защемило сердце. Наверняка не все ладно с ее чистой девочкой. С наивной мечтательницей, которая всего несколько недель назад уверяла, глядя матери в глаза, что дурному нет места в ее жизни. Разговор между Бенишей и двумя детьми нелегко дал совсем троим. Орвилл повторил то, что уже сообщил Доротея. Правда, теперь, щадя свою бедную матушку, тщательнее выбирал выражение. А Бениша, как ни была оглушена и удручена его рассказом, прежде всего подумала о Солоне. Страшась теперь самого худшего, она, тем не менее, не желала показывать детям, что ее вера в эту поколеблена. Совсем наоборот. Бениша утверждала, что дети заблуждаются, что очень некрасиво судачить о родной сестре, заочно лишать ее право приехать и выдвинуть аргументы в свою защиту. Бенишия решила также, что Солон ничего не узнает, пока у нее не будет вести от Этты, а она намерена написать дочери немедленно, ибо ее ответ все расставит по местам. Однако ответ Этты, к слову, изрядно подзадержавшийся, оказался столь уклончив, что только усугубил печали и тревогу Бенишии. Бедная мать дошла до той черты, за которой душевные муки перерастают в физический недуг. Других писем от Эдты не было. Предсвадебные хлопоты, что ни день, заканчивались для Бениши резким упадком сил, и она отлично знала это от шока и страха за дочь, а вовсе не от переутомления. Наконец, и Солон обеспокоил со здоровьем жены, почуяв, что-то случилось. Тем более, что Бениши скрывала свое горе весьма неумело. Солон стал расспрашивать детей с особой настойчивостью, приступая к Доротее. «Не знают ли они, какая печаль гложет их матушку?» «Наверняка мама волнуется из-за Этты», это беспечно обронила Доротея. «Все надеется, что она приедет на мою свадьбу, хотя сестра ясно написала «вырваться не сможет», слишком занята». Тогда у Солона возникло новое подозрение. Отказ дочери приехать домой, объясняется решил он отнюдь не только душной атмосферой Торнбро, на которую она упирала при их последней встрече. «Нет, тут нечто другое». В конец, испереживавшись, Солон подошел к Бенишей, и потребовал выдать все, что она знает об Бетте, поскольку ему, отцу, определенно что-то недоговаривают. Нехотя Бенишия сообщила, что в жизни дочери появился мужчина, художник, но ей неизвестно, каковы их отношения на самом деле. Лично она не верит в их аморальность, ведь это утверждала что между ними лишь дружба, как между творческими натурами. Им, родителям, остается уповать на милость Господа, который не допустит, чтобы с их девочкой случилось непоправимое. Пришлось им взвалить на плечи это тяжкое бремя. День, которому следовало сделаться одним из счастливейших, оказался для супругов Барнс полностью отравлен. Их сердца не ликовали на свадьбе Доротей, устроенном в Милом Торнбро, доме, где сам Солон провел отрочество и юность.